Глава вторая. Грунт. В какую землю пересадить, чтобы не погибло? Вот самый частый вопрос новичков. Всегда-всегда вначале спрашивают про грунт, а потом про все остальное. Это очень понятно. Цена растений выросла. Мало кто хочет рисковать дорогим приобретением. Но в то же время все слышали, что комнатные цветы надо пересаживать. Поэтому в 90% случаев Запрос новичка — почва для зеленого питомца. Именно с нее врываются в урбан джангл. С другой стороны, даже идеальный грунт — лишь пятая часть успеха. Свет на первом месте, а грунт лишь на втором. При хорошем свете вы можете выращивать в чем угодно. Грунт не только вторичен, но еще и подвижен, как листовая мозаика маранты. Свет — база, а почва — мода. В чем бы вы ни выращивали, в дорогой минералке, в огородной земле, с фрагмами, растение без фотосинтеза загнется с одинаковой вероятностью. А вот если вы закрыли дефицит фотонов, то выращивать можете в чем угодно, и никто вам слова поперек не скажет. Я занимаюсь пересадками аж страшно сказать более 25 лет, и чего только руки шальной цветочницы не добавляли в горшки. Например, в 1990-е мы покупали в магазинах целину с огорода, варили на водяной бане березовый листопад, прокаливали на сковородках речной песок. Эта мода был хороший и конкурсы интересные. Затем в 2000-х очень модным стал разноцветный гидрогиль. Реклама гремела и обещала, что в чудо-гиле цветы растут, как князь Гвидон, чистенькие и жирненькие. Ради чуда я поехала в Москву. Истоптала все ножки на ВДНХ и потратила все накопленные денежки, чтобы осчастливить цветочки. Очень обидно было видеть, как в гидрогеле они гнили, а корни не могли зацепиться и держать вес листьев. Цветы падали, вяли. Красивые радужные шарики плесневели, хотя производители обещали хирургическую стерильность и чистоту. Параллельно с гелем. Рынок взорвали пакеты с черным торфом. И еще чуть позднее катарсис садовода. Появились именные пачки под конкретные растения. Как красивы эти броские упаковки грунта для ампельных синполей, для полосатых фикусов, для древесных кактусов и голубых орхидей. На деле же разными часто оказываются только названия. Содержание готовых грунтов в масс-маркете, Обычно мало чем отличается друг от друга. В них два-три компонента – бедные составы, недостаточно разрыхлителей и высокое содержание черного торфа. Часто у таких грунтов неправильное длительное хранение, из-за чего образуются патогенная микрофлора, плесень, комковатость, затхлый запах. Сейчас мода на сложносоставные грунты и выращивание в минеральных субстратах. Но почти каждый месяц появляется либо какой-то инновационный, либо, наоборот, исчезающий реликтовый компонент, который можно засунуть в горшок. Что может объединить битые бутылки, болото, райские пальмы, вековые сосны, продукты горения, волокна папоротника и ископаемые микроорганизмы? Конечно же, грунт для тропических растений. Попробую в этом разделе дать обзор большинства компонентов. Но если вы вдруг послушаете эту книгу после 2030 года, то можете удивиться ее несовременности. Вангую. Кроме авторских составов и камушков, также популярны моногрунты. Есть отдельные любители выращивать растения исключительно в сфагнуме. Есть фанаты кокосового субстрата и чипсов, пеностекла, керамзита, серамиса и цеолита. В отдельную таблицу для вас свела плюсы и минусы компонентов. Несмотря на то, что вопрос о грунте самый популярный, чтобы ответить на него, надо уйти в дебри ботаники и даже, возможно, пройти пару сессий у регрессолога, чтобы вспомнить себя в воплощении цветочка. Цветоводы изучают строение растений, места их обитания в тропической природе, чтобы понять основные требования к грунту. Собирая фото диких версий наших одомашненных цветов, мы пытаемся ответить на следующие вопросы. Ты влаголюбивая или нет? Ты много кушаешь, быстро растешь. Кто твои соседи? Какая погода в реале твоего обитания? Как ты цветешь и когда? Ты растешь на земле, на дереве или на камне? Кто тебя опыляет? С кем ты растешь в симбиозе? Ты ешь грибы или грибы едят тебя? Ответы на эти вопросы почти всегда поражают, полностью переворачивают подход к выращиванию. Например, пеперомии растут в туманных лесах, преимущественно на стволах деревьев, в маховом влажном слое. А еще они заимствовали части ДНК грибов, чтобы лучше адаптироваться к коре. Пеперомии практически опята облачных лесов. Спатифиломы, например часто растут в затопляемых проймах, где много органических гниющих остатков. За любовь к воде Томас Кроат называет их водными свинками. Антуриумы андре крайне редки в природе, но не удивляйтесь, если найдете их растущими на деревьях или между камней в ямах, заполненных органическим мусором. Кстати, природная версия антуриума смотрит пипкой строго вниз на пол шестого, что тоже подтверждает висячую природу мужского счастья. Асплиниумы и платицериумы способны жить более ста лет. За это время они создают себе собственный грунт, получивший название «взвешенная почва». Он напоминает губку, пропитанную водой. Влага, стекающая с гигантских папоротников, дает жизнь сотням растений-эпифитов. Фикусы часто начинают жизнь на дереве, где семена прорастают между ветвей. Но по мере роста растение сползает корнями на землю и укореняется. Поэтому не удивляйтесь тонким стволикам некоторых видов фикусов, ведь они должны оплетать более крупные стволы деревьев. Зато как гнуться! Папоротники флебодиумы растут на деревьях, ползут ногами по веткам и тянутся голубыми листьями вниз а не вверх, как мы выращиваем. Маранты — почва и стелющиеся растения наподобие клубники. Им надо много места. А монстеры-делициозы погибают, если не находят дерево хозяина, на которое можно опереться. Слушая все это, удивляешься, как зеленые питомцы смогли приспособиться жить в горшке в болотном грунте на подоконнике средней полосы России. Все дело в том, что растения очень адаптивные и гибкие. Тем не менее, мы пытаемся найти решения, оптимальные для них и для людей. Годы грунтовых экспериментов сотен и тысяч цветоводов привели к определенным открытиям о грунте, чтобы цветы не просто выживали, но и колосились акилопухи. Формула грунта. Формула любого грунта состоит из трех компонентов. Органическая основа, минеральные и органические разрыхлители. Вот такая почвенная кулебяка. В качестве органической основы однозначно рекомендую белый верховой торф. На рынке существует много хороших марок. Агробалт, Биобис, Клазман. Можно найти белый верховой торф и в масс-маркете, но надо покопаться в 100 пятистах производителях. Знаю, цветочные душнилы не только читают упаковки и составы, но и гуглят места разработок. И это правильно, потому что я тоже душнила. Итак, органические основы, существующие на данный момент. Их плюсы и минусы. Таблица органических основ. Компонент, плюсы, минусы. Белый верховой торф, кислый или нейтральный. Не слеживается, обладает антимикробным эффектом. Очень влагоемкий компонент. При поливе жесткой водой питание из торфа не усваивается. Дорогой, надо искать. Низинный черный торф. Дешевый, доступный везде. При пересушивании теряет половину свойств и начинает комковаться. Часто содержит патогенную микрофлору. Очень влагоемкий компонент. При поливе жесткой водой питание из торфа не усваивается. Перегной или компост. Богат питанием, подходит многим быстрорастущим растениям. Популярен в США и Азии. Тяжелый и влагоемкий, сложно найти, дорогой. Может быть несбалансированным или недозревшим. Биогумус или вермикомпост. Большой запас питания, структура комочков сохраняется до трех лет. Сбалансированный состав. Органика без запаха. Тяжелый и влагоемкий. Дорогой, много подделок. Часто продается с авторами грунта. Червями-старателями. Листовая земля. Отличный сбалансированный субстрат. Дешевый, питательный, рыхлый. Нуждается в обработке эМ-бактериями. Времязатратный компонент. Если неправильно обработать или применять свежим, будет полчище сцеарит для цветочных консерваторов. Дерновая земля. Земля, вытрясенная из дерна, травяного слоя, не с глубины. Содержит питание и хорошо сказывается на иммунитете растений. Задерживает очень много воды. Может содержать вредных нематод. Большинство нематод полезные. Кокосовый субстрат. Не чипсы. Доступен в брикетах, долго хранится. Может быть соленым, с плесенью. Необходимо промывать и буферизировать. Кокосовые чипсы. Подходят почти всем тропикам. Могут быть основой и разрыхлителем. Обязательны для любого цветовода. Бывают соленые. В последнее время сложно найти хорошего качества. Необходимо буферизировать, поскольку субстрат будет вытягивать магний и калий из растений. Подкормка удобрениями калмак на постоянной основе часто плесневеют. Органические разрыхлители делают грунт легким. Они обычно малопитательны и необходимы для структурирования почвы. Количество видов органических разрыхлителей В каждом рецепте для тропических растений желательно от двух до восьми. Очень важно брать разрыхлители разных размеров фракций, чтобы создавались воздушные карманы для дыхания корней. Воздух в корнях нужен тропическим растениям больше, чем питание. Для субтропиков грунт необходим тяжелее, но эта книга не про них, как вы помните из введения. Таблица органических разрыхлителей. Компонент, плюсы, минусы. Кокосовые чипсы. Отличный разрыхлитель. Много фракций в одной упаковке. Незаменимый компонент для филодендронов. Нуждается в замачивании и промывке от соли. Нужно буферизировать. Сосновая кора. Недорогая и доступная. Немного подкисляет грунт. Служит до трех лет. Большой выбор разных фракций подходит большинству тропиков и орхидей если вы собираете кору самостоятельно ее необходимо проваривать от смолы через три года кора полностью разлагается и превращается в труху есть специально обработанная кора она медленно разлагается но стоит значительно дороже кедровая лузга хороший разрыхлитель среднего размера подходит марантовым недорогая Разлагаясь, выделяет кремний. Плохо просушенное может плесневеть в горшке. Триферн. Корневища папоротника. Хороший субстрат для орхидей и папоротников. Долго не портится. Прекрасен для мульчирования. Идеально подходит редким капризным растениям. Стоит как трюфель. Добыча вредна для экологии. Супер влагоемкий. Сфагнум, фускум. Магелланикум. Незаменимый компонент почти в каждом рецепте. Природный антисептик. Легко хранить и можно выращивать самостоятельно. Бывает разного качества. Живой мох надо заказывать с мая по сентябрь. Неудобно хранить большие объемы. Рисовая лузга. Популярный компонент для многих растений. Можно использовать в ферментированном и угольном виде. Сырая шелуха прорастает, плесневеет. Компонент нуждается в обработке и длительной ферментации. Питательный грунт для аквариума. Сойл. Черный круглый аквагрунт. Новый компонент. Сыпучий материал, состоящий из круглых гранул диаметром около 1 мм. Отлично держит воду и есть воздух между шариками. Предположительно, состоит из земли и сопропеля Достаточно дорогой. Советую использовать как моногрунт для проращивания клубней и черенков. Состав гранул точно неизвестен. Минеральные компоненты грунта также обязательны в каждом рецепте. Они намного инертнее органических. В любой почве желательно использовать сперлит или пеностекло, как максимально инертные разрыхлители. Лайфхак. Пыль перлита вредна для легких, поэтому удобно срезать уголок у пачки, налить в пакет воду, промыть и добавить в грунт влажный и чистый перлит. Лайфхак. Как оживить старый отработанный грунт? Старый субстрат – две части. Биогумус или перегной – одна часть. Кокосовый субстрат – одна часть. Бактерии сияние номер три ⁇ одна пачка. Все смешать, добавить воды, чтобы грунт был влажным, но не мокрым. Убрать в пакет, выгнать из него весь воздух и положить в контейнер с плотной крышкой в теплое место. Через месяц получите шикарный грунт для рассады, без патогенной флоры и вредителей с полезными микроорганизмами. Таблица минеральных компонентов. Компонент ⁇ плюсы. Минусы перлит, перлопесок. Инертный разрыхлитель, доступный и недорогой, разные фракции. Пыль крайне вредна для легких. Нужно промывать. Пеностекло нейтральный разрыхляющий компонент. Инновационный и экологичный. Используется как моносубстрат в гидропонике. Недорогой. Бывает много фракций. Можно добавлять 2-3 фракции в один грунт. Быстро заканчивается. Необходимо промывать. Круглая форма не имеет никаких преимуществ. Вермикулит. Красивый золотистый разрыхлитель в крупной фракции. Можно проращивать растения. Задерживает воду, неинертный. Впитывает некоторые микроэлементы. Сеолит, диатомит, опока. Отличный разрыхлитель. Участвует в ионном обмене элементов. Пыль диатомита вредна для щитовки и мучнистых червецов. Может утяжелять грунт. Цеолит неинертный субстрат. Может оттягивать питание. Лава. Очень декоративный элемент. Отлично разрыхляет. Используется для придания минеральным субстратам цвета земли. Дорогая. Питательные способности под вопросом. Пемза. Отличный разрыхлитель. Легкая и пористая. Дорого. Питательные способности под вопросом. Акадама, канума, киреоглина из Японии. Питательные и разрыхляющие компоненты. Грунт для капризных растений. Бонсая. Сложно купить и стоит как трюфель. Серамис. Обожженная глина. Нейтральный разрыхляющий компонент. Дорогой. Не содержит питания. Крупный кварцевый песок. Разрыхляет, способствует стоку воды из грунта. Может проникнуть в грунт, если посыпать песок сверху. Утяжеляет грунт. Уголь. Разрыхляет, обладает противомикробным действием, легко найти. Задерживает много воды. Сочетание основы органических и минеральных разрыхлителей создает нужный грунт. Одному только грунту можно посвятить целую книгу о цветоводстве. Но зачем, если она уже написана? Много рецептов правильной почвы есть в книгах Яны Строинской «Поздравляю у вас растения» и моей рецепты грунта. В этом разделе давайте остановимся на характеристиках компонентов, на разборе мифов из разряда «Сферических зеленых коней в вакууме» и перейдем к пересадкам. Разрушение мифов о грунте. Миф номер один. Легкий и тяжелый грунт. Легкий и тяжелый – это ягодки с полянки, яркого рассеянного света и умеренного полива. Есть ощущение, что это что-то важное, но что именно, науке пока неизвестно. Давайте разбираться. Грунт считается легким или тяжелым не по весу ингредиентов, а по количеству воздуха в нем и способности к уплотнению. В тяжелом растению трудно расти, корневая система не справляется, листья чернеют и желтеют. Да, слово «тяжелый» тут не в прямом значении, а в переносном. Разрешаю закатить глаза только один раз. Есть четкое правило – из самого мелкодисперсного материала получается самый тяжелый субстрат. Как это работает в реальности? Например, вы купили пакет специального грунта для розовой петахаи и, собственно, ручно посадили растение. Почва была легкая, как пух, просто облачко в горшочке. А затем вы ее полили. И земля просела наполовину горшка, порой даже со звуком. Вам пришлось досыпать и снова полить. И она опять просела. Так повторилось несколько раз. Создалось впечатление, что горшок всасывает почву в другое измерение. В итоге вы потратили намного больше субстрата, чем казалось изначально. Если у вас такое происходило, скорее всего, грунт не подойдет ни вам, ни растению. Поскольку грунт из легкого при контакте с водой превратился в тяжелый. Советую достать из него зеленого дружочка и пересадить. Легкий грунт. Много компонентов разных фракций. Много разрыхлителей. Если влажный грунт с силой сжать в кулак, он не распадается. После пересадки грунт почти не оседает. Не нужно докладывать его после первого полива. В легком грунте необязателен дренаж. Вода легко просачивается через весь горшок. Крупные растения заваливаются. Тяжелый грунт. Единая мелкая фракция. Компоненты одного размера. Либо моногрунт: один торф, один перегной. Разрыхлители менее 20% от всего объема грунта. Если влажный грунт с силой сжать в кулак, он образует плотный комок. После пересадки грунт сильно проседает, приходится несколько раз докладывать. Обязателен высокий дренаж. Вода вытекает в поддон через некоторое время после полива. Крупные растения хорошо держатся, не заваливаются. Таракотовые горшки компенсируют воздухообмен в грунте через поры в керамике. Миф номер два. Чем меньше фракция, тем воздушнее субстрат. На самом деле все наоборот. Представьте муку самого тонкого помола. Вы высыпали ее в кастрюлю и залили водой а потом дали подсохнуть. Что в итоге получится? Комок плотного железобетонного теста. Примерно то же самое происходит в горшке с растением в моногрунте тонкого помола. Легкий грунт. Не сверхдисперсия, а комбинация трех-пяти различных фракций. Для тропических растений мы добавляем кору и кокосовые чипсы не только из-за их питательных свойств. Прежде всего, Эти компоненты мы ценим за крупные кусочки, создающие структуру. В тропиках важны воздушные пустоты для дыхания корней. Современные авторские субстраты больше напоминают кучу органического мусора, чем привычную черную земляную твердь. В таблице есть и другие различия легкого и тяжелого грунта. Миф номер три. Есть универсальный грунт, который всем подойдет. Поскольку эта книга не для новичков, наверное, никого не удивлю, если скажу, что универсальный грунт на основе черного торфа – так себе решение. И что под конкретное растение, характеристики помещения и удобный для вас график полива лучше подбирать конкретные субстраты и горшки. Они помогут в критические моменты, сработают как команда и скажут цветочку «Держись, друг». Если же грунт и горшок растению не подходят, то в кризисные времена они сработают как санитары леса и быстро добьют зеленого. Кризисные моменты – сильные перепады температуры, света и полива. Черная бездна черного торфа. Есть более 30 разновидностей торфа. Совпадение ли то, что примерно столько же оттенков черного? Однако в продажи поступает, как правило, Либо черный низиный торф, либо белый верховой. Несмотря на общее название, у этих разновидностей разные свойства. А давайте-ка покопаемся в торфяных обрезках. В них мы еще не ковырялись. Белый торф, перепревший мох сфагнум. Он серо-каштановый, с включенными волокнами и крупной фракцией. Сохраняет антибактериальные свойства, поскольку состоит из чудодейственного сфагнума. Белый торф дороже, потому что его ископаемые залежи тоньше. Он реже встречается в продаже. Этот материал не так сильно теряет свойства при пересыхании и намного больше подходит цветоводам. Черный торф создается из перепревших деревьев, камышей, рогоза. Он более древний и более перепревший, высокой стадии разложения. По сути... Это осадочные породы, находящиеся в своеобразной жидкости. Мельчайшие частички органики в питательном киселе. Все бы хорошо, но когда древняя влага из черного торфа испаряется, эти мельчайшие частички начинают склеиваться друг с другом и создавать каменные комки или пласты. Лайфхак. Чтобы лучше понять свойства черного торфа, Летом возьмите высохший комочек из городской клумбы и бросьте в воду. Засеките, сколько часов или дней он будет плавать. Без влаги черный торф безвозвратно теряет свойства, становясь гидрофобным, отталкивая воду. Вспомните, когда вы поливаете пересушенные растения, и вода потоком выливается из горшка. Этот эффект возникает именно из-за отторжения воды. Неудивительно, что по производственным нормам черный торф нельзя пересушивать ниже 60%. Были бы мы идеальными, поливали бы по линеечке, тогда можно было использовать черный торф. Но с нашими пересушками он будет работать против нас. Часто после пересушки многие просто ставят горшок в ведро с водой. Но тогда торф становится супергидрофильным, впитывает воду сверх мира. Растение сначала получает шок от того, что его пересушили и все впитывающие корешки засохли, а потом от воды, когда корни оказываются в очень мокром субстрате, без доступа воздуха. Два стресса подряд. Корни гниют, листья желтеют. Нам это надо? Еще многие думают, что черный торф такого темного цвета, поскольку богат полезными веществами. А значит, альтернатива чернозему. Такое мнение очень распространено. На самом деле торф черный, потому что там окислившееся железо. Питание в торфе немного есть, но если вы поливаете растения водой из под крана, то щелочная среда в купе с пересушкой делает все полезные элементы субстрата недоступными. Это не просто дискуссия, на чем делать окрошку на кефире или на квасе. Попробуйте всего лишь поменять вид торфа и увидите разницу. Предлагаю советы по хранению ингредиентов. Лучший вариант для множества пакетиков – прозрачные коробы, застегивающиеся с помощью ручек. Прекрасно, если крышка максимально плотно защелкивается, а не просто кладется сверху. Нижний ящик рекомендую покупать большой и на колесиках для хранения основ грунта. Те же коробы можно приспособить под вместительные теплички для реанимашек и адапташек. Для разрыхлителей заведите отдельный контейнер. Мох тоже лучше поместить в отдельную коробочку с плотной крышкой, чтобы не испарялась влага. Получается небольшая, компактная и очень вместительная башня. Основное правило хранения – органические компоненты не должны пересыхать, особенно торф. Если он все же пересох в сухарь, откажитесь от него. Как понять, что грунт не подходит? Самый очевидный факт – нет роста корней. Новые белые корешки через неделю-две после посадки должны быть видны по краю прозрачных горшочков. Именно поэтому все профессиональные цветоводы перешли на прозрачные горшки, чтобы наблюдать корневое ню. Если корней долго не видно, а растение при пересадке было хорошее, прошел этот этап адаптации. Цветок без следов подгнивания. Проблема в субстрате. Грунт не аксиома. Если видите, что плохо растет, меняйте землю. Только обязательно в период роста цветка. Чем хвалятся цветоводы? Начинающие. Смотрите, какие цветочки. Продвинутые. Смотрите, какие листочки. Профи. Смотрите, какие корешочки. Второй фактор, вытекающий из первого. Зеленый питомец затормозился в росте, хотя условия не менялись, и он не в спячке. После пересадки сначала начинается рост корней и чуть позднее нового листа. Если новых листьев нет месяца более, начинаются вопросики. Такая ситуация редко, но все же встречается. Бывает, что в грунте оказались нематоды, Иногда непонятный грибок. Иногда возникает сильный перекос в питании, и корни получают ожог от химии. Если у вас небольшое растение так себя ведет при прочих идеальных условиях – свет, вода, маленький горшок – пересаживайте, не задумываясь. Если цветок крупный и пересадка сложная, лучше подключите препараты. Третий фактор – закисание почвы. Она превращается в болото, покрывается слизью, Меняет цвет, может даже появиться запах, легкий аромат тины. Такой грунт обычно не просыхает очень долго. Четвертый возможный вариант: мало разрыхлителей. Если их меньше 30% скорее всего грунт проблемный. На пачку основы берите пачку перлита или пены стекла. Это очень важные структурные компоненты. Ими нужно не присаливать, а посыпать от души. Еще одно подтверждение, что грунт следует поменять — следы сигаретных бычков в горшке. Множество солей и белых образований на поверхности, вылитые из пятой чай и кофе. И при этом растение выглядят плохо. Его необходимо пересадить. Очень часто мне в блог присылают фото спасенышей из подъездов и офисов. Перепробовав множество схем, я поняла, что наиболее эффективна стратегия маленьких шагов. Не меняйте сразу все. Не причиняйте стопроцентное добро. Начните с малого. Помойте листья, отрегулируйте свет. Через месяц добавьте удобрение по листу. А вот уже после двух-трех месяцев восстановления можно подумать и о смене грунта. Но если вы столкнулись с зеленым, растущим в таком сложном грунте годами и при этом выглядящим бодрячком, Лучше его не трогать. Взрослые растения, живущие в катках 10-15 лет, пересаживать не стоит. Да, вам будет больно смотреть на серую бетонную землю, которая полностью не соответствует представлениям о правильности. Но это родная земля цветка. В ней налажена симбиотическая система. Пересадка нанесет ему непоправимый вред. И последний фактор, точно подтверждающий, что нужно сменить грунт. Попадание растения в категорию реанимашек. Реанимашки – это зеленые на пороге растительного рая или компоста. Без корней, с минимумом листьев и с потерянным тургором. Подробнее о реанимашках в разделе «Пересадка». Подбор грунта. К сожалению, грунт может не подойти более одного раза. Чтобы выработать схему пересадок, я практикую следующую систему. Следовать ей не обязательно, просто на практике она показала хорошие результаты. Поэтому делюсь. Схема немного напоминает блуждание Данте-цветовода по кругам. Но через тернии мы все равно придем к джунглям. Первое. Родной грунт. Второе. Грунт номер один. Третье. Грунт номер два. Четвертое. Минеральный грунт. Пятое, сфагнум. Родной грунт часто называют транспортировочным. Неизвестно, откуда пошла легенда, что в него растения засовывают только для отправки, что этот субстрат зло, и от него надо избавиться сразу же после покупки. Причем желательно тут же сжечь. На самом деле, это родная, аутентичная почва для растения. Оно в ней росло месяцами, радовалось, свело и, возможно, плодоносило. Транспортировочный грунт может быть намного лучше субстрата из пакета, которым мы хотим облагодетельствовать цветочек. Скорее всего, на разработку состава так называемого транспортировочного грунта производитель потратил много ресурсов и внедрил не один патент. Также очень сильно демонизируются сетки-стаканчики, в которые сажали микроклоны на раннем этапе и при последующих перевалках не убирали. Большинство таких стаканов проницаемы для корней, и цветы не нуждаются в мгновенном избавлении от них. Если хотите, снимите этот стакан, но только после полной адаптации растения. Если вы купили зеленого питомца, проверили корни, листья, хвост, усы и другие части, и они замечательные, то пересаживать цветок сразу после покупки не стоит. Надо лишь помыть его под горячим душем, и поставить на адаптацию под лампу. Пока растение адаптируется, мы к нему присматриваемся, подкупаем ингредиенты и горшок. А возможно, через пару месяцев мы поймем, что новичок прекрасно растет и так. Например, у меня большие кусты цветных огланом ведро с монстерой, несколько кустов марантовых. Все кусты хоть так и растут в том, в чем приехали из Нидерландов. «Пошел второй год, и пересаживать их я не вижу необходимости». Я бы слукавила, не сказав, что раньше много лет придерживалась другой стратегии. Переступая порог дома, бежала с обновкой в ванную, промывала чуть ли не щеткой с хлоркой корни. Потом пересаживала в свой горшок и грунт. Однако опыт, сын ошибок цветочных, поменял стратегию общения с новыми растениями. Состояние зеленых улучшилось, Выпадов стало меньше. Теперь принципиальным моментом в успехе одомашнивания новых питомцев я считаю не смену грунта, а смену светового режима и постепенную адаптацию. Световоды не только пересаживают хорошо, но и переобуваются неплохо. Когда же надо мгновенно пересадить новое растение? Только если оно попадает в категорию реанимашек. Грунт номер один. Это любой рецепт субстрата, который мы считаем правильным. Чаще всего грунт таки подходит. Тот, чем богаче опыт, тем выше вероятность, что первая попытка будет удачной. Опытные цветоводы, как матери больших семейств. С закрытыми глазами могут скулинарить сложнейшее блюдо и говорить всем «Да чего там готовить, пять минут?». Если же мы видим признаки, что растению в грунте нехорошо, хотя мы все сделали правильно по этапам пересадки и не пропустили адаптацию, тогда предпринимаем еще одну попытку и вновь пересаживаем зеленого. Если же и через полгода после покупки у нас нет листовой шевелюры, достаем из резервов минералочку. Минеральные грунты. Это one love современных цветоводов. Началось все, конечно, в двухтысячных х годах с минерального грунта немецкой компании «Лечуса». Этот субстрат продается вместе с умными автополивными горшками. «Лечуса» достаточно популярный и сейчас, но производство отечественных альтернатив движется семимильными шагами. На данный момент я протестировала следующие марки. «Инорганик», «Ручуза», «Цеогрунт», Таганай. Все они прекрасно работают. Можно также выращивать и в чистом циолите, диатомите и керамзите, или в пеностекле. Я не буду подробно описывать технологию. Отправляю вас к замечательной книге Анны Петровской «Беспочвенные мифы». Не советую добавлять торф или другие органические компоненты в минеральный грунт. хотя даже по инструкции Личуса предполагает посадку растений в торфяной грунт вместе с минеральным дренажем. Но на практике смешивание двух таких разных субстратов дает неконтролируемый результат. Минералка идеально работает с фитильными горшками и с автополивом. Можно пересаживать и в стеклянные вазы или системы прозрачный горшок плюс кашпо, но это менее удобно. Посадки в стеклянных вазах быстро зеленеют от водорослей а горшки в кашпо легко пересушить. Не стоит сажать растения в минеральный грунт в обычный горшок. Понять, пересушено оно или переувлажнено, будет невозможно. Это ошибка очень-очень многих новичков. К сожалению, минералка – лишь часть системы пассивной гидропоники, которая состоит из трех компонентов – минералки, автополива и системы питания. Вырвав отдельные элементы заклинания, сотворить волшебство вы не сможете. Да, минеральные грунты или любые другие инертные субстраты предполагают переход на новую философию и водоподготовку. Хорошая новость от таких манипуляций ⁇ случится взрыв зеленой массы. Плохая ⁇ В этом надо немного разобраться, но я помогу вам в главе вода. Если же совсем нет желания вникать в это, можно регулярно подсыпать микродозированные удобрения «Осмокот». Но лично мне больше нравится, как работает минералка «Цион». Минусы минеральных грунтов. Не спасают ни от каких вредителей. Могут плесневеть. В них живут и хорошие, и плохие бактерии. Минералка значительно тяжелее и дороже. Но зато ее можно использовать вечно. Моя минеральная смесь — пережила уже как минимум 10 реинкарнаций. На минералку легче всего переходят череночки и небольшие растения. Если вы задумали пересадить зеленого лося, то промывка корней и пересадка в камушке его может убить. Растения, которые рекомендую выращивать только в минералке. Истеричные тропические алоказии, сложные спатифилумы, например, спекассы Я смогла справиться только в таком грунте. Вариегатные монстеры адансони. Любые сложные цветы, а также те, которым вы не нашли подход в грунте. Обычно не сажают в минеральный грунт аглоанемы, пальмы, замиокулькасы, папоротники. Сложные и нестабильные вариегаты могут позеленеть от систем питания. Клубневые и резомные растения. К тому же, если скажете архаману, что используете минеральные субстраты для выращивания орхидей, вам может срочно потребоваться оруженосец. В минеральный грунт переселяют и те растения, которые хотят разогнать в росте. При хорошем свете в минеральном грунте при использовании системы питания темпы роста зеленого максимальны однако никто не помешает вам экспериментировать и разработать собственную систему выращивания цветов в минералке. Лайфхак. Чтобы облегчить грунт лечуса в прямом и ценовом смысле, можно добавить пеностекло фракции 0,85 мм. Они отлично работают в тандеме. Сфагнум. Это уже когда не осталось никакой надежды. Когда уже хочется выкинуть в компост, Но жалко, мы в печали идем на балкон и откапываем мох. Причем желательно живой и зеленый. Сфагнум – прекрасный разрыхлитель, лекарь и для сердечек, и для корешков. Он бешено популярен среди цветоводов, хотя некоторые его избегают. Дело в том, что свойств сфагнума нет ни у грунта, ни у камней, ни у воды. Потребуется немного времени, чтобы научиться чувствовать этот мох. Причем работа с живым зеленым сфагнумом кардинально отличается от работы с сушеным и резаным. Начинайте с зеленого и живого. Правда, купить его можно только через сайт объявлений и лишь с мая по сентябрь. Живой мох — автоматическая система реабилитации растений. Сфагнум растет вместе с цветком, поддерживает его, питает и возвращает к жизни. Сила живого мха — В фантастическом наборе бактерий, его заселяющих. В этом наборе есть организмы, работающие против грибов и патогенных бактерий. Также есть азотофиксирующие цианобактерии, эпифитные дрожжи, фитогормоны роста. Я процитирую диссертацию по исследованию сфагнума магеланикума. Установлено, что штаммы бактерий заселяют поверхность корня мха располагаясь в виде микроколоний или биопленок, плотно залегая в стыке клеток эпидермиса, направленных вдоль продольной оси. Мох — великолепный материал для спасения реанимашек и последнее прибежище сложных растений. Среди цветоводов была масса вопросов по поводу питательности сфагнума. Оказалось, что если он болотный и живой, то в нем много азот фиксирующих цианобактерий, которые делятся необходимым питанием. Я собственными глазами видела цветы, посаженные в зеленый растущий мох в стеклянных вазах. Эти растения выглядели великолепно, хотя их не удобряли пять лет. Значит, кормить дополнительно зеленый мох не обязательно. Живой сфагнум хорошо растет, активно фотосинтезирует и пьет воду. Перелить его сложно а вот засушить легко. Советую этот вариант больше для использования в тепличках и подклош, но это относится только к зеленому растущему болотному мху. Из всех видов сфагнума, а их более 400, особенно советую на пробу магеланикум и фускум. У фускума очень тонкая и нежная структура, он быстро принимается в рост. Магеланикум крупный, длинный и плотный, Растет зелеными шапочками, но развивается чуть медленнее фускума. Если в ваши руки попадет магазинный резанный сфагнум, то он тоже неплох, но он наделен немного другими свойствами. Такой мох дольше держит воду, его лучше не долить, чем перелить. Резанный сфагнум хорош как разрыхлитель в грунте. В нем также можно проращивать, только магии, как от зеленого мха, не будет. И именно такой мох – нейтральный субстрат, нуждающийся в системах питания. Как видите, отличие весьма существенно. Начинать с магазинного мха – то же, что ходить на свидания в ретроградный Меркурий. Можно, но не советую. У меня прижились во мхе сложнющие коллекционные хоя хояундулата, капризные бегонии, череночки различных деточек. Кстати, живут они без тепличных условий. Чтобы сфагнум не пересыхал быстро, в горшке его надо набивать намного плотнее. Пересадки. Одно дело подобрать и купить все компоненты, а другое — высыпать их на стол, сделать пу-пу-пу и залезть в них ручками. Научиться пересадкам очень просто. Достаточно 10 тысяч часов практики, и вы мастер зелено-золотые руки. Другого варианта нет. И не переживайте, что вы что-то сделаете не так. Конечно, сделаете. Но потом научитесь и переделаете. Поверьте, все цветоводы загубили не по одному растению каждого вида, прежде чем поняли, как его не убить. А для того, чтобы цветочек стал звездой коллекции, потребовалось еще больше времени, сил и экземпляров. Цветочные скелеты есть в шкафу у каждого, причем немало. И личное кладбище домашних растений тоже есть у всех. Замес грунта и пересадки – процесс творческий и немного мистический. Берем котел, кучу мешочков, надеваем черные перчатки и ночью варим зелье. Нет, не зелье, а землю. Шучу, конечно, хотя, судя по моему опросу, Цветоводы предпочитают пересаживать в вечернее и ночное время. Еще очень многие переживают, в какую фазу Луны лучше делать пересадки. Пришлось взять пару консультаций у астрологов, которые пояснили, что на убывающую Луну лучше растут корешки, а на растущую — вершки. Для садоводов это, наверное, имеет значение. Но для тропических растений хороша любая фаза. Кстати, поскольку я провожу интервью с цветоводами, нередко люди рассказывают, что общение с землей стало откровением, и теперь они не мыслят жизнь без пересадок, и весной очень чешутся руки, а любые сильные эмоции можно отдать земле. Копаться в себе или копаться в растениях. Для цветоводов вообще нет проблем в выборе. В любой непонятной ситуации иди пересаживай. Общие ошибки пересадок А можно ручки не пачкать? Частый вопрос – как можно обойтись без пересадок? Как накупить миллиард цветов и лишь наслаждаться красотой, не трогая этот подземный и неведомый мир? Увы, но это тогда не цветоводство, а озеленение по европейским стандартам. Вы не поймете до конца растения, они так и останутся в вашем представлении гамункулами с другой планеты. Почему бы и нет? Только тогда рассматривайте их просто как долгосрочные букеты в горшках. Именно такова концепция озеленения на Западе. Растения просто покупают, ставят в любое место и меняют по мере потери декоративности. Такой подход к озеленению сложился столетия назад, и это норма. Большинство купленных цветов в мире Никогда не пересаживают, а просто утилизируют. Без страданий, без слез и причитаний. Но если вы страдаете, можете пригласить профессионального цветовода, который с горящими глазами наведет суету и красоту за денежку. Эта книга не о цветоводстве на полшишечки. Мы уходим в полное погружение, а пересадки – его основная часть. Пересадки – не прелюдия а главный акт цветоводства – самое интимное общение, какое только возможно между человеком и растением. Вы даете ему возможность, а оно вам жизнь. Со временем ко мне пришло осознание, что невозможно любить лишь светлую сторону и отвергать темную. Обожать листья, цветы, аромат, но ненавидеть грязь, вредителей и гниль. Без одного не будет другого. Это части единого целого. А можно как-то пореже. Когда я приезжаю к кому-то на пересадке и спрашиваю, меняли ли растению грунт, нередко слышу ответ «Конечно, лет пять назад пересаживала». С тропическими растениями пересадки — дело постоянное. Когда мы пересаживаем череночек, может потребоваться 2-3 перевалки в год. Подростка можно оставить в покое на год-два. Взрослый куст требует вмешательств раз в 3-4 года. Когда у вас больше 20 горшков, каждый год придется работать с грунтом. Зато чем больше пересадок, тем лучше вы их делаете. Чаще практика, больше знаний. А можно побыстрее. Третья самая частая ошибка ⁇ пересаживать тогда, когда растению плохо. Оно погибает. Всю зиму зеленые страдали. Опадали, вытягивались, их заливали холодной водой из-под крана. Весной мы подходим к бледному телу, вытянутому ходяги без листьев, привязанному к палке, и говорим. А теперь время размножаться. Конечно, оно скорее дуба даст, чем корни. В этих случаях важно постепенное восстановление или реабилитация, а не пересадка. Уже рассказывала про концепцию маленьких шагов. Дать свет, помыть листья. При появлении новых листьев добавить удобрения по листу. Через пару-тройку месяцев подумать о черенковании, омоложении и пересадке. Закон восстановления растений. Сколько времени растение ломается, столько же времени оно чинится. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль цветок страдает. Март, апрель, май, июнь, июль восстанавливается до прежнего состояния на начало октября. А можно побольше. Четвертая ошибка. Ему тесно в маленьком горшке. Большие горшки всегда плохо. С одной стороны, понятна логика людей. Они подбирают красивый горшок пропорциональной листовой массе по вершкам. Но производитель специально создавал пышный объем сверху при компактности горшка снизу. В маленьких горшках зеленые намного быстрее растут и их удобнее перевозить. Поэтому правильно подбирать горшок по корешкам, а не по вершкам. Мы абсолютно и категорически игнорируем верх. Сколько бы сверху ни было листьев, если внизу три корешка, то горшок мы ищем под эти конкретные три корешка. Раньше еще существовало общее правило. Подбираем горшок, на один сантиметр шире корневой системы. Но этот один сантиметр горшка оказывался равен одному сантиметру волос, которые надо убрать в салоне красоты. Другими словами, разброс плюс-минус метр. Поэтому сейчас цветоводы едины. Горшок строго по корневой системе. Да еще так, чтобы мы видели эти корни и каждое утро с ними здоровались. Еще одна особенность, которую стоит пересмотреть — стремление постоянно делить кусты. Многие растения в природе растут куртинами и кустами. Они постоянно деткуются, даже в юном возрасте. И это не значит, что надо постоянно их делить и шинковать. Я бы даже сказала наоборот. Для интерьерного озеленения мы чаще объединяем кусты, чем делим. Специально опросила несколько человек, кто обратился ко мне. «Почему вы решили, что надо делить куст?» Ответ один и тот же. «Я думал, думала, что ему тесно и мало питания. Делить куст или куртину надо только в одном случае, когда воды от полива хватает только на сутки. Вы сегодня полили, а завтра горшок сухой, как пыль. Вот тогда либо делим куст, либо пересаживаем его в больший объем». Если переживаете насчет питания, подкормите цветок по листу. Это даже эффективнее. А можно без резни. Пятая ошибка – страх резать корни. Почти всегда пересадка подразумевает подрезку корней для стимулирования роста предаточных корешков. Конечно, сложно описать на словах манипуляции с корнями. Поэтому в блоге я записываю видео с пересадками, чтобы было понятно. Здесь отмечу только, что запутанные круги корней на дне горшка всегда надо выстригать. Корни лучше выравнивать до одинаковой длины. При посадке они должны не закручиваться наверх, а смотреть на дно горшка. Не переживайте по поводу обрезки корневой, ведь рабочие корни — только самые кончики, а вся остальная длина — лишь транспортная магистраль. Не путайте только пересадку и перевалку растений. При перевалке корни мы не трогаем и не распутываем. При пересадках я всегда обрезаю корневую тропических растений, кроме толстых корней суккулентного вида. Аглоанемы, стрелицы, цикаса, замиокулькаса и им подобных. А также стараюсь не укорачивать и лишний раз не дышать на корни пальм. Они такие чувствительные что я называю их «корни фаберже». Лайфхак. Не стоит пересаживать, когда новый лист на этапе раскрутки. Он обязательно пострадает. Подождите немного, пока лист после молочного состояния наберет размер и твердость. Пересадка – середина манипуляций. Прежде чем к ней приступить, необходимо пройти несколько этапов. Этапы пересадки. Покупка ингредиентов Список ингредиентов был озвучен ранее. Их все можно попробовать, но вот без чего нельзя пересаживать, так это без белого торфа, буферизированных кокосовых чипсов, перлита, пеностекла разных фракций, коры, живого мха. Таков базовый набор для сложносоставных авторских грунтов. Лайфхак. Правило трех листов любые манипуляции с растением делаем при наличии минимум трех листов выбор горшков как правило не просто определиться с размерами и материалом обычно я всегда покупаю два три варианта одно кашпо и прозрачный горшок для орхидей керамический и пластиковые горшки приобретение инструментов для пересадки моя любимая шутка Скальпель – лучший друг цветовода. Цветоводы очень милые люди, но у них в арсенале всегда есть ножи, скальпели, секаторы, ножницы и паяльники. Паяльники для создания дренажных дырок, конечно, а не для добывания средств на новые растения. А вы что подумали? Скальпель прекрасно поможет на черенковании. Его можно купить на маркетплейсе по запросу скальпель-канцелярский или макетный нож. Понадобятся еще раскладывающийся коврик, лейка, распылитель и шикарные японские совочки. Подготовьте заранее зип-пакеты для адаптации. Придется заказать что-нибудь в интернет-магазине. Подбор фильмографии для пересадок. Рекомендую «Властелина колец», причем режиссерскую версию, которая длиннее на 3 часа. Вот теперь можно и пересаживать. Лайфхак. Подрезка ножек. Даже самые компактные и кустовые формы растений израстаются и начинают заваливаться на бок. Чтобы не увеличивать размер горшка, оставить самую сочную макушку и провести обрезку, в августе проводим подрезку ножек. Какие растения в первую очередь занижаем? Кустовые филодендроны цветущие антуриумы, нефролеписы, пеперомии и некоторые другие. Адаптация растений. Забытый шаг в уходе за растениями или то, что не делает 99% новичков. Помню, в детстве после пересадок говорили, растение болеет. Это означало, что листья висят тряпочкой, желтеют, отсыхают. Так происходило потому, что после операции зеленому не предоставили палату для восстановления. Что происходит с растением во время пересадки? Оно лишается практически всех впитывающих корешков. Нет, это не те белые видимые корни. Впитывающий волосок – просто одна тоненькая прозрачная удлиненная клеточка, малюсенькая и хрупкая. При пересадке... Мы рвем их и оставляем растения без еды и воды. Влага не поступает к листьям, но они продолжают испарять ее в прежнем количестве. В итоге через несколько часов вода заканчивается, клетки сдуваются и листья становятся вялыми. Тургор, наполнение клеткой водой, падает. А корни так и не работают. Впитывающие волоски не отросли. А без воды это вообще сложно сделать. Фотосинтез тоже ломается. В итоге корневая повреждена, листья желтеют и висят. Фотосинтез движется еле-еле. Пересадили мы красивый цветочек, а на утро он у нас свернул листья в трубочки, если это амарантовые, либо повесил уши, если это спатифилум, Или просто начал резко желтеть и отсушивать нижние листочки. Если вы пересадили и не создали тепличку для цветка, он отлетит листопадом. Вот тут нам и нужна адаптация растений. Адаптация растений состоит в создании долговременных ровных благоприятных условий. Долговременных, потому что это не на день и не на два, а минимум на три недели адаптации и одну неделю дневного стационара. Благоприятных, потому что надо дать максимум из имеющихся ресурсов. Тепличка в виде прозрачного короба под лампами или пакет на голову и тоже под лампу. Что значит ровные условия? Дело в том, что самое болезненное для раненых цветов – изменение условий. Неважно, что это – температура, вода, свет. Если вы остановились на чем-то, то не меняйте условия минимум три недели. Помню, как-то с подписчицей усердно восстанавливали филодендрон в течение месяца. А потом девушка решила, что на балконе больше света. В итоге цветок безвозвратно сгорел за час. Если растение коллекционное, ему каждый день не дают покоя обработками. Проверкой корней и вытаскиванием из мха в воду, из воды в личуса Не надо. Следуйте правилу трех недель. Зато когда через три недели цветок пойдет в рост, его смело можно приучать к стандартной влажности воздуха. Самый удобный способ – засунуть его в зип-пакет и каждый день понемногу расстегивать замок. На привыкание к новым условиям точно нужно не менее недели. Если вы резко вынесете нежнятину из теплицы в большой мир, листья могут скокожиться от сухого воздуха и света, И вы опять получите адапташку, а может быть и реанимашку. Кстати, новые растения я тоже ставлю на адаптацию под пакет после проверки корневой. Под пакетом злостные вредители вроде трипсов и мучнистого червеца, если они есть, конечно, очень быстро выползают на свет. Лайфхак. Черенки люблю ставить в высокие поддоны. На дно насыпаю цеолит. Циолит выполняет функцию водоотведения. В него стекает лишняя влага и долго сохраняется в этом субстрате. Реанимашки. Реанимашки требуют тех же условий, что и адапташки, только чаще зеленые находятся не в грунте, а в сфагнуме. Ранее я уже описывала, почему цветоводы обожают живой зеленый мух. Почти все тропические растения – Реанимируются в сфагнуме, но практика показала, что есть один род, лучше реагирующий на другие условия. Я говорю про спатифилум. Его предпочтительнее реанимировать в минеральном субстрате. Как попадают в реанимашки? Очень просто. Лишаются корневой системы по тем или иным причинам. Передержали без света, залили, заморозили, сожгли, засушили, Залюбили. Корни — это очень важно. Заглядывать с цветков в горшок нормально. Доставать растение и осматривать корневую при покупке — тоже нормально. Корни намного важнее листьев, а листья значительно важнее цветов. Вот такие взрослые приоритеты. Если мы видим, что с корнями проблемы, необходимо очистить их от земли, оставить только корневую. Необходимо отрезать черные концы и обработать их углем, зеленкой и или слезами цветоводов. Для травянистых не подойдет корневин. Он прекрасный корнеобразователь, только разработан для окорененных растений. Для травы он слишком сильный и может превратить черенки в слизь. После корневого цирюльничества клиента требуется завернуть в мох и поставить в теплицу. Первые три дня лучше проверять состояние ежедневно, потом раз в 3-5 дней. Лайфхак. Пересаживаем только растения в росте. Когда появляется новый лист, новый корень.